Глава 11. Время начала церемонии приближалось, а жених всё не появлялся. Я надеялась, что мы с Коулом сможем поговорить до свадьбы и до наведения красоты, только не сложилось. Так что волосы потяжелели от количества лака и острых шпилек, впивающихся в кожу. Лицо украшал слой косметики, а грудь сдавливал корсет платья. То ли ошиблись при пошиве, то ли я успела поправиться за последний месяц. И зеркало на меня смотрело прекрасная невеста в мерцающем платье бюстье с пышной юбкой. Только в карих глазах плескалась настоящая паника. Благо в богато обставленной гостиной я находилась одна, и никто не видел моих метаний. Кул. Я стремительно развернулась, услышав стук в дверь за спиной. Нет. Хрипло отозвался Майкл. В светло-карих глазах друга застыло восхищение, наравне с чем-то тёмным и грозным. Прочистив горло, он вошёл в комнату и закрыл за собой дверь. Чёрный смокинг сидел на нём идеально, подчёркивая подтянутую фигуру. Волосы были отведены от лица гелем. Майкл выглядел как ожившая девичья мечта. "Моя энергия открыта", отметил он, когда пауза затянулась. Я, видимо, перенервничала, призналась сокрушённо опустив руки, хотя больше всего на свете хотелось запустить их в причёску и выдрать пару особо острых шпилек. Кол появился. Он переодевается и ругается с родителями. Он ко мне не зайдёт? Церемония начнётся через 15 минут. Да, точно. Но ты можешь не идти. Майкл решительно приблизился ко мне. Что? переспросила я растерянно. Откажись от свадьбы, убеждённо произнёс он. Тёплые ладони легли на плечи, сжали до лёгкой боли. Чёрт, Наталья, я думал, ты одумаешься раньше. Как видишь, не успела, нервно усмехнулась я. Так откажись. Я не знаю, Майк, Мне нужна поддержка вайтов, нужна уверенность. Я достаточно давно кручусь в кругах командования, чтобы понять, насколько сильно влияние каждого из них. Меня могут ненавидеть все стражи мира, но итоговое решение всегда будет за Высшим советом. Похоже, надо было организовать план по твоему похищению. Разсерженно дёрнул он головой. Один уже пытался, получил заряд электрошокера. Эшфорд Быстро догадался он. Хотел бы я на это посмотреть. Поморщившись от не самых приятных воспоминаний, я поматала головой, словно пытаясь вытрясти их из черепной коробки. У нас с Крисом бывало всякое, и, наверное, это не конец сложностей. Майкл, не надо, ладно. Мне сейчас и так тяжело. И вообще, ты всё это время молчал, потому что знаю тебя. Упрямая, всегда идёшь на перекор Легче ударить по голове, чем спорить или в чём-то убеждать. Ты хорошо меня знаешь, рассмеялась я, и глаза почему-то наполнились слезами. Наталья. Ладонь Майкла легла на мою щёку так нежно, что защемило грудь. Я. Он замолчал, словно не в состоянии подобрать слова. Глаза цвета молочного шоколада возбуждённо блестели, выдавая то трой чувств, что с ней дал его изнутри. Наталья, начинаем. В комнату стремительным вихрем влетел мой отец, но замер по центру комнаты, когда понял, что помешал разговору. Он неодобрительно нахмурил густые брови, скрестив руки на груди. Иди к гостям, Майкл. Натале нужно сходить к Алтарю. Это не поход в магазин, ворчливо заметила я. И ещё есть время. Решили начать раньше. Идём. Почему? удивлённо спросила я, но прошла к креслу и подхватила свой букет с фиолетовыми лилиями, как и заказывала. Майкл, взглянув на меня в последний раз с горечью во взгляде, отвернулся, чтобы покинуть комнату. Отец приблизился ко мне, рассматривая мой свадебный образ. Я уже уже говорил, что ты у меня красавица. Вся в меня. Расмеялся он наигранно бодро. Что-то не так? нахмурилась я. Коул опоздал и ещё и с родителями ругается. Мальчишник затянулся. Ну хоть кто-то оторвался перед свадьбой, проворчала Лилит. Идём. Отец взял меня за руку и потянул к выходу. Мы спустились по украшенной цветами лестнице на первый этаж. Отец подвёл меня к высоким двойным дверям и толкнул их. Из обширного помещения полилась всем известная свадебная мелодия Вагнера. Взгляды сидящих на скамьях гостей моментально обратились ко мне. Впереди, под украшенной лилиями полукруглой аркой, ожидали кол в белоснежном фраке. исвещенник. На нетвёрдых ногах я двинулась по белой с фиолетовым ковровой дорожке. Если бы не поддержка отца, наверное, меня бы шатало. Даже во время смертельной опасности не ощущала такой растерянности и неспособности повлиять на события. Как в тумане я добрала до алтаря, где вцепилась в протянутую ладонь Коула, когда меня перестал поддерживать отец. И если и рассчитывала встретить в глазах жениха уверенность, которую сама не испытывала, то просчиталась, потому что в зелёной глубине плескалась знакомая мне паника. Выглядел он бледным и невыспавшимся, похожий мальчишник прошёл шикарно. Тут, раньше, чем священник приступил к церемонии, раздался скрип двери, прозвучавший в установившейся тишине подобным грому. В помещении после секундных раздумий прошёл молодой светловолосый человек в обычных чёрных джинсах и цветастой рубашке. Он не стал занимать место, а просто встал в стороне от двери, ожидая начала главных событий. Кол же при взгляде на гостя ещё сильнее побледнел. Церемония началась. Но я, признаюсь, пропустила мимо ушей вступительную речь священника. Наверное, это итог бессонной ночи, за которой последовал слив резерва. Но в голове творился настоящий туманный сумбур. На краткий миг я даже увидела перед собой вместо Коула Джошоа. Изумрудные глаза смотрели на меня с осуждением. "Лилит, хватит", попросила я. "Не могу я просто молчать", уныло протянула она. "Ты же не хочешь этого?" кол позвал священник мы с женихом одновременно вздрогнули выплывая из глубин сложных дум ты должна ответить подсказал мужчина в ответ на растерянность жениха ты согласен я колу стряхнул меня за руки и вдруг внезапно твёрдо посмотрел в мои глаза я не могу наталея И я кивнула, еле шевеля губами. Кажется, по залу разнёсся наш общий вздох облегчения. Да я готова была повиснуть на шее Коула и расцеловать его в обе щеки. Ты что устраиваешь? прошептала Камилла, подлетая к сыну. Но я уже ни на что не обращала внимания. Отвернулась и на ватных ногах побрела к выходу. Губы подрагивали в нервной улыбке, но я старалась сохранять траурное выражение лица. Лишь подойдя к этому молодому человеку, улыбнулась и подмигнула ему, поняв, из-за кого Коул решил отменить свадьбу. Он растерянно улыбнулся в ответ, видимо, ожидал от меня как минимум упрёка. Двери торжественного зала закрылись за моей спиной, я уже бегом поднялась в гостиную и там громко расхохоталась. выплескивая из себя весь тот калейдоскоп эмоций, что разрывал меня изнутри. Не знаю, как долго так смеялась. Натянутые до предела нервы расслаблялись, слёзы текли по щекам, оставалось радоваться тому, что невестам положена водостойкая косметика. Смотрю ты без утешно, извивительно заметила Китти, вплывая в комнату. А я тут несусь тебя успокаивать. Только мой смех внезапно прервался, когда за её спиной появился незнакомый мужчина во фраке официанта и приставил к затылку сестры пистолет. Не дёргайся, печатница, произнёс он с угрозой, вцепившись рукой в плечо Китти. Дуло обычного пистолета по-прежнему упиралось в её затылок, что не позволяло мне начать действовать. Ситуация так ярко гармонировала с прошлым, что в душе начала подниматься иррациональная паника, которую удавалось подавить с огромным трудом. Нужно было отменить операцию, раз свадьба сорвалась. Доннёсся взволнованный шёпот из-за двери, и вскоре в поле зрения показались ещё трое мужчин в форме официантов. Лишь один из них выглядел примечательно из-за золотистых глаз и собранных в тугую косу длинных светлых волос. Архангел в истинной форме, возможно, прибыл прямиком из Эдем. Судя по всему, он был главным среди них. Они по очереди вошли в комнату и заперли за собой дверь. Вот только ни один из них не видел выражения лица Китти. Губы сестрёнки подрагивали в улыбке. Она сложила перед собой ладошки в просительном жесте, умильно заглядывая в мои глаза и прошептала одними губами: Барьер. Правильно. Не нужно рисковать жизнью сестры. По-своему истолковал её жест главный архангел. Редайте печатница-блокиратор. Она нужна живой. Значит, вы от того таинственного заказчика? Вкратце вы уточнила я, повернув голову набок. Знаешь, блокиратор ей дай. Он подтолкнул в плечо одного из своих подручных. Они пробрались на свадьбу, но вряд ли рассчитывали, что все планы сорвутся из-за отмены брачной церемонии. Поэтому похищение проходило топорно. Мне даже захотелось их пожалеть. Двинувшийся камня Архангел сбился с шага в ответ на мою снисходительную улыбку. "Наталий", проныла Китти. "Главный нужен живым", сообщила я ей, закатив глаза. "И аккуратно, не отрезай конечности". Место действия окружил блокирующий энергию барьер. В руках сестры материализовалась коса, и в следующую секунду жница исчезла из вида. Ошломлённый мужчина нажал на курок, и пуля ударила в спину архангела, который только достиг меня, чтобы отдать блокираторы. Браслеты посыпались на пол. Врак подался вперёд и напоролся на резкий удар тыльной стороной ладони по горлу. Он захрипел от боли. Светло-серые глаза широко распахнулись от изумления. Его тело обертилось прахом раньше, чем он рухнул на пол. Новая смерть в моём списке. Акитти тем временем уже выпила двоих оставшихся врагов и теперь наседала на последнего, самого главного. Тот, если и растерялся, то взял себя в руки и эффективно отбивался мечом от быстрых атак лезвия косы. Сестрёнка весьма поднаторела в использовании холодного оружия, но ей ещё было далеко до профи. "Уйди от него", крикнула Якитти. Подняв с пола несколько блокираторов, я неспешно двинулась к врагу, направляя перед собой потоки флёра. Сестрёнка рыкнула недовольно, но послушалась и отскочила назад почти на метр. Архангел намеревался пробить мечом мерцающий фиолетовый барьер, но ошеломлённо замер. И обратил ко мне затуманенный взгляд в золотистых глаз. Мужчина упрямо стиснул челюсть, пытаясь сопротивляться, потому, достигнув его, я сжала ладонь на его шее, начав тянуть энергию и перенаправила силу в глаза для гипноза. Я убила твоих подручных, запомни. Ты не вспомнишь о способностях Китти. Она успела спрятаться за креслом. Прежде чем ей начали угрожать. Понятливо усмехнувшись, сестра развеяла косу, сняла броню и забежала за спинку названного предмета мебели, откуда проревещала тордальчески: "Спасите! Помогите!" Медовый привкус энергии растекался в теле расслабляющей волной. Когда враг зашатался от слабости, а на его губах расплылась совершенно глупая улыбка, Я отступила от него и ударом кулака отправила в сторону сновидений. Оценила взглядом покрасневшие костяшки пальцев и присела возле поверженного врага, чтобы застегнуть на его запястье блокираторы. "Можешь уже вылезать", с усмешкой бросила сестре Рассеевая барьер. "Проверь, не осталось ли на тебе крови". "Хорошо", довольно промурлыкала она. "Вот где справедливость". Я развлекалась, пополнила резерв, а я с трудом возместила свои энергетические потери. Пока Кити осматривала своё лиловое платье подружки невесты, я прошла к своим вещам, извлекла из сумки личный телефон и тяжело вздохнув, набрала номер Криса. "Да?" ответил он ровным голосом на втором гудке. "Ты свободен? Сможешь забрать свидетеля?" "Ты где?" "На свадьбе. Сейчас перешлю координаты." Жду, ответил он и сразу прервал вызов. Запустив навигатор, я отправила геоточку с сообщением, после чего бросила телефон обратно в сумку. Давай обсудим легенду Кити, позвала я сестру. Крутая леди Страш всех раскидала, пока я наматывала сопли на кулак за креслом. Почти, нужно придумать детали. Я прошла к двери, чтобы отпереть замок, после чего поманила сестрёнку к Софье. Энергия бессознательного архангела была скрыта блокираторами, а момент нападения никто не почувствовал, что дало нам лишние 10 минут на обдумывание показаний. Мы как раз вновь повторяли важные моменты, когда в комнату стремительной походкой вошёл Крис. Он успел привести себя в порядок после утренних событий: побрился, уложил волосы назад, облачился в отутюженную форму, разве что виднелись тёмные круги под глазами. Выглядел почти идеально. Просто сама невозмутимость, будто неон ворвался ко мне вчера ночью после возлияний и, возможно, секса с другой женщиной, намеренный не отпускать на свадьбу. Вот только всё его напускное равнодушие развеялось, когда я поднялась с софы и двинулась к нему навстречу, поддерживая длинную юбку свадебного платья. Лёд в глубине его глаз треснул, обнажая чувство растерянности и восхищения. Замерев в замешательстве, я с кристальной ясностью начала осознавать изменения в моей жизни. Свадьба отменена, помолвка аннулирована. "Здравствуйте, мистер Решфорд. Наталья бросил жених прямо во время церемонии. Ехидно объявила моя язвенная сестра. Она снова свободна". "Сочувствую", прочистив горло, отозвался он, быстро возвращая себе самообладание. "На вас напали?" Да, трое вселённых и один в истинной форме. Только непонятно, по чьей указке действовали. Мне нужен будет доступ к материалам допроса. Посмотрим. Неопределённо пожал он плечами, двинувшись к бессознательному архангелу. В комнату буквально влетел сердитый отец. Видя, почувствовал энергию Эшварда и намеревался меня отчитать. Что здесь произошло? Злость на его лице сменилась беспокойством. Вы в порядке, Наталья, Китти? Да, всё отлично, заверила его, хотя по спине скользнул холодок. Если бы не тайные способности Китти, нам бы не удалось так легко выйти победителями. Пытаясь спасти сестру, я бы позволила надеть на себя блокираторы, и сложно предположить, как бы дальше сложились события. В конце концов, среди гостей достаточно стражей. Правда, это незащищённая штаб-квартира. Прос архангелом удалось просочиться, значит, и имелся план вывода меня из здания. Впрочем, сейчас лучше не думать о плохом. Кэти не пострадала, враги обезврежены, и нам в руки попал свидетель. И главное свадьба отменена. Все обязательства с меня сняты. Возможно, в будущем я и получу ответку, но сейчас ощущала себя освобождённой. Командующий Ленк Крис кивнул моему отцу в приветствии, так как уже тащил на плечах архангела. Тот не ответил и открыл ему портал, в котором Эшфорд исчез через пару мгновений, больше не взглянув ни на меня, ни на Китти. Что произошло? Отец прошёл ко мне и приобнял меня за плечи. Я так поняла, меня собирались похитить с торжества, но из-за отмены свадьбы они решили действовать сейчас. развела руками в стороны, ведь сама не знала полной картины. Все детали станут известны после допроса. Правда, демоны и архангелы в истинной форме почти не поддаются действию препаратов. Впрочем, это не мешает стражам добиваться ответов. Думается мне это неправда, что они не прибегают к пыткам. Мне жаль, пап. У вас договорённости с Самуэлем. Нашла, о чём думать, Наталья, поморщился он. На вас только что напали. Повезло, что ни ты, ни Кити не пострадали. Сямиелем мы всё решим сами. В конце концов, это они нарушили договорённости. Спасибо, папа, улыбнулась я с облегчением. Скорее всего, большинство задуманных проектов отменится, но, кажется, отец не считает это столь катастрофичным. Мы свободны! весело прокричала Лилит, вызвав у меня приступ головной боли. Будем пить всю неделю и флиртовать со всеми подряд. Вот ещё. Да, и судя по всему, Коул оказался с сюрпризом. Неодобрительно покачал отец головой. Будет ещё от тебя ходить по <кхм> любовникам. Чего? <кхм> удивлённо воскликнула Китти. Похоже, она не выявила связь между появлением молодого человека и отменой свадьбы. Ничего, буркнул отец. С тобой точно всё в порядке. Конечно, закивала она, широко улыбнувшись. Знаешь, может, проверить её на наркотики? полушёпотом спросил он у меня. Что-то она себя странно ведёт. Проверь, рассмеялась я. В конце концов, энергия тоже наркотик, слишком желанный и разрушающий. В стремлении получить его совершаются тысячи убийств и преступлений. Сегодня моя сестрёнка вступила в бой с архангелами. Возможно, потом она осознает произошедшее, но сейчас, пока по венам циркулирует энергия врагов, она не задумывается о том, что стала убийцей. "О чём вы шепчетесь?" насупилась Китти. "Лицо у тебя странное", хихикнула я. "Я просто вспомнила тебя у алтаря". показав мне язык, она вскочила с софы. Пойду разорять фуршет. Ты точно в порядке? спросил отец, проводя тонкую фигуру дочери неодобрительным взглядом. Да, улыбнулась и сама его обняла, греясь в лучах его поддержки. Давно я не ощущала себя так легко и свободно.